Глава 57 Малых гнал лимузин на север, в сторону Колорама-Хайтс. Взрыв в лаборатории Кэтрин получился сверхмощным. Счастье, что не зацепило. Последовавший за взрывом хаос, помог Малуху беспрепятственно выехать с территории центра, пока охранник на воротах испуганно орал в телефонную трубку. «Надо съехать с дороги», — подумал Малых. «Даже если Кэтрин не вызвала полицию, взрыв точно привлечет внимание, а голова по пояс мужчину за рулем лимузина трудно не заметить». Малых провел в подготовке к этому вечеру много лет, и теперь ему не верилось, что момент наконец-то настал. Путь был долг и труден». То, что давным-давно началось в боли и унижении, закончится во славе. Тогда его звали Немалых. Да что там, у него вообще имени не было. Заключенный номер 37. Как и большинство узников страшной тюрьмы Саганлик, заключенный номер 37 угодил в нее из-за наркотиков. Он валялся в камере, голодный, замерзший, в полной темноте, и мысленно спрашивал себя, когда его выпустят. Новый сокамерник, с которым он познакомился только вчера, спал на верхней койке. Тюремный надзиратель, жирный алкоголик, ненавидевший свою работу и вымещавший злость на заключенных, только что вырубил на ночь освещение. Около десяти вечера через вентиляционную решетку в камеру донесся разговор. Первый голос заключенный номер 37 узнал сразу же. Агрессивный визг тюремного надзирателя, сбешенного чьим-то поздним визитом. «Да-да, вы ехали издалека, понимаю», — говорил надзиратель. «Но первый месяц заключенным нельзя ни с кем видеться. Таковы правила». «Никаких исключений!» Ему в ответ прозвучал тихий и вежливый голос, насквозь пропитанный болью. «Мой сын в безопасности?» «Он наркоман!» «С ним хорошо обращаются?» «Нормально!» — буркнул надзиратель. «Тут вам не гостиница!» Посетитель замолчал. «Госдепартамент США потребует экстрадиции?» «Да-да, они всегда требуют. Обычная процедура. На оформление бумаг уйдет пара недель, может, месяц, смотря по обстоятельствам». «Каким же?» «Ну, — протянул надзиратель, — у нас нехватка кадров». Он помолчал. «Конечно, порой заинтересованные лица вроде вас делают щедрые взносы, чтобы ускорить процедуру». Посетитель не ответил. Мистер Соломон, продолжил надзиратель, понизив голос, мы всегда рады пойти на уступки такому человеку, как вы. У меня есть связи в правительстве. Если мы поладим, ваш сын будет на свободе хоть завтра. На него даже в Штатах дело не заведут. Ответ последовал незамедлительно. «Даже если бы ваше предложение было законным, я не хочу, чтобы мой сын думал, будто деньги решают все проблемы. За любой проступок наступает ответственность, тем более за такой серьезный». «Вы оставите его здесь?» «Я хочу с ним поговорить. Прямо сейчас». «Как я уже сказал, у нас есть правила. Вам нельзя увидеть сына». Конечно, если вы не готовы обсудить возможность его немедленного освобождения. На несколько секунд между ними воцарилась холодная тишина. Вам позвонят из Госдепартамента. Позаботьтесь, чтобы Закаре не причинили вреда. Через неделю он полетит домой. Спокойной ночи. Дверь захлопнулась. Заключенный номер 37 не поверил своим ушам. «Какой отец бросит сына в такой дыре, чтобы преподать ему урок?» Питер Соломон даже отказался уничтожить материалы дела. Ночью, ворочаясь без сна на узкой койке, заключенный номер 37 понял, как выйти из тюрьмы. «Если арестанта отделяет от свободы только деньги», то заключенный номер 37 фактически свободен. Питер Соломон не пожелал расстаться с кругленькой суммой, но любой, кто читал бульварную прессу, знал, у его сына Закари тоже денег куры не клюют. На следующий день заключенный номер 37 потолковал с надзирателем и предложил ему изобретательный, дерзкий план, позволявший им обоим добиться желаемого. Чтобы все сработало, Закари Соломон должен умереть, сказал заключенный номер 37. И тогда мы оба сможем исчезнуть. Поезжайте в Грецию, вам больше не придется гнить в этой дыре. Хорошенько все обсудив, они пожали друг другу руки. Скоро Закари Соломона не станет. — подумал заключенный номер 37 и улыбнулся. Все складывалось как нельзя лучше. Два дня спустя Госдепартамент сообщил семье Соломонов страшную весть и передал снимки из тюрьмы. Жестоко избитый Закари свернулся в клубок на полу камеры. Голову ему разможжили стальным прутом, Тело изуродовали до неузнаваемости. Видимо, его пытали, а потом убили. Главным подозреваемым был тюремный надзиратель, который бесследно исчез, прихватив с собой деньги убитого юноши. Закари подписал договор, согласно которому перевел все свое немалое состояние на чей-то банковский счет. Деньги с него тут же сняли узнать, куда они подевались, было нельзя. Питер Соломон полетел в Турцию и вернулся оттуда с гробом. Закари похоронили на частном кладбище Соломонов, от серебного надзирателя так и не нашли. И никогда не найдут. Это заключенный номер 37 знал наверняка. Тучное тело, лежало на дне мраморного моря, где им теперь кормились голубые крабы, мигрирующие через Босфор. А огромное состояние Закари было переведено на неизвестный банковский счет. Заключенный номер 37 вновь стал свободным человеком и, к тому же, очень богатым. В Греции было как в раю. Солнце... «Море. Женщины. На деньги можно купить все, что угодно. Новую личность, новый паспорт, новую надежду». Заключенный номер 37 взял себе новое имя. Андрос Дарий. Андрос означало «воин», Дарий — «богатый». Темные ночи в тюрьме напугали его и он поклялся никогда туда не возвращаться. Сбрил свои лохмы, полностью отказался от наркотиков и начал жизнь заново, с постижения прежде неведомых плотских удовольствий. Безмятежные прогулки по чернильно-синему Эгейскому морю заменили ему героин. Сочные бараньи шашлыки на шампурах стали его экстази, Окупание в пенных вымаянах на Миконосе новым кокаином. Я родился заново. Андрос купил себе роскошную виллу на Сиросе, в городке Поседония, где жили исключительно белла -Генте. Красивые люди, сливки общества.